Вскоре Ира вернулась. где ты была, поинтересовалась у нее Дайна. Гуляла по местам своей боевой молодости. Со смехом ответила та и спросила. «Ну что, отдохнула? Готова двигаться дальше?» Дайна кивнула. Они поднялись и пошли дальше, спрыгнув при этом с платформы на рельсы. Между рельсов бежал ручеек, и в свете фонаря следовало тщательно смотреть под ноги, чтобы не наступить в лужу. «Здесь вернем, осветила фонарем какой-то отворот Ирина, и пообещала. «Скоро уже будем на месте». Надо сказать, что это был и не отворот даже, а скорее разлом в бетонной стене, простиснуться в который можно было с некоторым трудом. Далее следовала самая настоящая, достаточно объемная по размерам пещера. Красиво поинтересовалась Ира. Очень, даже и не верится, что под Москвой есть такая красота. Сюда туристов водить надо, с восхищением воскликнула Дайна. Грунтовые воды веками вымывают под землей более рыхлую породу, и в итоге образуются такие вот пустоты. Но в случае с Москвой все это очень неустойчиво. Поэтому ни о каких туристах, конечно же, и речи даже не может быть. И не успела она это сказать, как земля под ногами колыхнулась и сдвинулась, увлекая за собой куда-то вниз в темноту обоих девушек. От страха Дайна взвизгнула, потому что решила было, что их прямо тут же под землей и засыплет. Но этого, к счастью, не произошло. Они просто провалились куда-то глубже под землю, если в данном конкретном случае, конечно, вообще можно было так сказать потому что они и так уже находились достаточно глубоко под землей. Провалиться под землю, находясь под землей, звучало, конечно, абсурдно, но так оно и было. Дайна летела вниз и понимала, что если остановится, то ее запросто накроют лавиной, катившейся следом земли. Еще ей очень сильно пугала мысль, что из того места, куда они летят, они никогда уже не выберутся. Болтавшийся на петельке фонарь мельтешил, еще больше создавая впечатление жутчайшей катастрофы. Дайна выпустила из рук свою сумку и отчаянно пыталась охватиться хоть за что-то, но кругом была только неустойчивая и подвижная земля, камни и грунт. «Руку давай!» в какой-то момент услышала она в гуле сползающей земли крик Иры и протянула на этот звук руку и тотчас же была подхвачена за предплечье просто-таки железной хваткой своей новой подруги, после чего скольжение по наклонной с обваливающейся куда-то вниз землей для нее прекратилось. Каким-то непонятным образом Ирина сумела зацепиться за небольшой каменный выступ, а заодно и подхватить Дайну. «Здесь какой-то тоннель, лезь вперед», — приказала Ира, подталкивая Дайну вверх. Дайна так и сделала, и буквально через минуту оказалась в узком, не очень высоком тоннеле. «Ну что ж, бывает», — тоже вскарабкавшись и отряхиваясь теперь от налипшей на одежду земли, сказала Ира, «я, конечно, на такое жуткое происшествие никак не рассчитывала. Сумку с вещами жалко, тут же загоревала она» самом деле ее сумка с вещами улетела куда-то вниз и пропала под слоем гравия и камней. Искать ее теперь было совершенно бессмысленно. «И ты свою тоже потеряла?» – догадалась она. «Жалко, конечно. Но главное – сами живые и здоровы, а остальное – сущие мелочи. Тоже, попробуем выбраться отсюда». Цепляясь за скользкие комья земли, они высунулись из тоннелей Попытались скарабкаться туда, откуда они вместе с пластом земли съехали вниз, но не смогла этого сделать. Земля еще более осыпалась, неумолимо утекая куда-то вниз. «Ладно, поищем другой путь», — сказала Ира, и в свете фонаря стала оглядываться по сторонам. Ведь кто-то же когда-то проложил этот тоннель. А если есть тоннель, значит, в конце его когда-нибудь, как говорится, непременно должен вспыхнуть свет. Это явно была шутка, во всяком случае, звучала она иронично. И Дайна, конечно же, весело хихикнула, хотя сама внутренне похолодела. Как-то уж не готово ее сознание в эту самую минуту к шуткам про свет в конце тоннеля. Тоннель здесь был по виду много крепче, чем свод пещеры, и стены были выложены красным старинным, кое-где покрытым копотью кирпичом. Так что идти по этому узкому и не очень высокому коридору было вполне даже нормально, хоть и приходилось все время пригибать голову. Девушки прошли буквально с полсотни шагов, как тоннель резко свернул в правую сторону, а потом и вовсе разделился на три новых, точно таких же, отделанных красным кирпичом и ужасно похожих друг на друга коридора. «Странно», — мрачно сказала Ира и двинулась дальше. И не прошла она и десяти шагов, как коридор снова свернул и снова разделился, теперь уже на четыре совершенно одинаковых по виду коридора. «Вот, блин», — сердито чертыхнулась Сира, однако больше ничего не сказала. Что осторожно поинтересовалась у нее Дайна, хотя и сама уже вполне поняла, что произошло что-то неладное. Ира на ее вопрос ничего не ответила, промолчала. При этом Дайна почувствовала исходящую от нее какую-то просто-таки невыносимую тревогу. В какой-то момент, двигаясь по этому узкому и невысокому коридору, Дайна споткнулась о мешок с сеном, из которого торчали какие-то белые ветки или прути, которые тут же противно хрустнули. И ещё от неловкого удара ноги от этого мешка тотчас же отлетел какой-то твердый полый, неровно круглый предмет и шумом покатился по полу. Дайна, в общем-то, сразу же догадалась, что это было, но тем не менее, чтобы еще больше не запаниковать и не грохнуться в обморок, даже размышлять не стала, что это за мешок такой, что это за прутьи торчат из него, и что это такое круглое отлетело в сторону. В лицо постоянно лезла паутина. Дайна уже просто устала отлеплять ее от волос. Под ногами было мягко отскопившейся пыли. Дайна постоянно запиналась о что-то, но особо приглядываться к тому, что было на полу, она не хотела. Еще в какой-то момент Дайна заметила крыс, которые бежали за ними следом по коридору. Глазки их достаточно явно сверкали в темноте. «Ира тут крысы», — панически заверещала Дайна. Но Ире было абсолютно не до крыс. Она была занята только поиском выхода из этого запутанного подземелья. Кыш, кыш, кыш, поспешая за Ириной и постоянно оглядываясь назад, зашикала на зверьков Дайна и даже захлопала в ладоши, наивно полагая, что таким детским способом сумеет отпугнуть грызунов. Но крысы от этих хлопков только стали с каким-то просто жгучим любопытством вставать на задние лапки и с еще большим интересом следить за девушками. Тогда Дайна подняла с пола какую-то белую палку и стала стучать ею по полу и стенам. Надо сказать, что в эту минуту ее даже не особо-то уже волновало то обстоятельство, что палка была до жути похожа на берцовую кость. Да и отмахиваться от свисающей с потолка паутины и этой самой белой палкой было куда сподручнее, чем просто руками. Хотя для крыс эта картинка, наверное, была еще более любопытна. Отмахиваясь от желающих полакомиться ею грызунов, одна человеческая особь держит в руках берцовую кость другой, сгинувшей давным-давно человеческой особи. Но не повод ли мелко так по-крысиному похихикать над этим обстоятельством? Ира еще какое-то время в отчаянии металась по коридорам и даже пыталась вернуться к тому месту, откуда они пришли, но не смогла найти обратную дорогу. Стараясь не отставать, Дайна бежала за ней. Она ужасно уже устала и сильно запыхалась. Вообще все эти коридоры будто специально были так устроены, чтобы запутать любого, кто попадет сюда. А может быть заодно и цинично над ним посмеяться. «Это ведь понятно же, что любой путь ведет куда-то». А у этих коридоров была, судя по всему, совершенно другая задача. «В общем, я, кажется, поняла, что это такое». Наконец остановилась Ира, вытерла с пот, облизала пересохшие губы и нервно засмеялась. «Судя по всему, это Иваново пекло». «Иваново пекло?» – переспросила Дайна. «Лабиринт под Москвой, построенный еще при Иване Грозном», – сказала Ира. «Об этом месте давно уже ходили разного рода слухи и легенды». Но до нас его никто не находил. А может и находил, да рассказать не мог. Сама, наверное, уже понимаешь, по какой причине. Да Дайне, конечно же, очень хотелось узнать причину, по которой никто никогда не рассказывал об этом месте. А самым лучшим вариантом такого рассказа было бы то, что счастливец так был горд своей находкой, что попросту не хотел ее никому показывать, и о ней рассказывать. А все другие причины молчания об этом месте да, Дайну вообще никак не устраивали. Вообще никак. Никаких достоверных документальных источников не сохранилось. Поэтому все слухи и разговоры об этом месте всегда считались вымыслом и легендами. А это место, как ты сама видишь, существует на самом деле. Это что-то вроде лабиринта в пирамиде египетского фараона, задала вопрос Дайна. Совершенно точно подтвердила ее слова Ира и усмехнулась. Как видно, у всех фараонов, монархов и царей в башке одно и то же вечное стремление строить пирамиды да запутанные лабиринты. Видимо, таким образом они подсознательно проецировали в реальность свои тайники подсознания. «Но для чего лабиринт здесь, под землей, под Москвой?» – спросила Дайна. «Поговаривают, что это было построено ради забавы. Человек, попавший сюда в этот своего рода средневековый квест, бесследно исчезал. Но куда более правдивая, мне кажется, мысль, что построено это было специально для того, чтобы запутать и оторваться от преследователей в случае вынужденного бегства. Времена тогда были крутые». Царь Иван жутко боялся предательства и измен. Говорят бы, у него был один проверенный и очень надежный человечек, который только знал правильный путь из этого лабиринта. Ира села на пол, опершись спиной в стену. А еще поговаривают, будто где-то здесь царь Иван хранил свои несметные сокровища, и в том числе знаменитую Либерию. Дайна сесть на пол побоялась, во-первых, из-за крыс, а во-вторых, из-за того, что из густого слоя пыли здесь тоже повсюду торчали черепа и кости. Господи, Либерия! «А это еще что такое?» – в нервическом припадке поинтересовалась Дайна. «Либерия – это очень ценная библиотека, вывезенная из Константинополя византийской царевной Софьей Палеолог». «Понятно», – сказала Дайна, – «хотя на самом деле ей было вообще ничего непонятно, и в особенности совершенно непонятно то, как теперь отсюда следует выбираться. И зачем только спрашивается, она вообще полезла в этот чертов люк у вьетнамской общаги?» «Ну почему пекло? Здесь же совсем не жарко», – буквально уже трясясь от страха спросила Дайна. В те времена пеклом называли ад. Как-то уже совсем спокойно, будто все проблемы и заботы ее вдруг покинули, произнесла Ира и глубоко зевнула. В переводе на современный язык это звучит как «Иванов ад». Кстати, в те времена ад не обязательно считался гиеной огненной. В ту эпоху славяне все еще продолжали верить, что ад — это вечный холод, мрак и лед. Так что вот так как-то. Некоторое время обе молчали. «Спасибо тебе», — присев на пол рядом с Ирой, тихо сказала Дайна. «За что?» – презрительно хмыкнула Ира. «За то, что я затащила тебя сюда? За то, что спасла меня тогда в хостеле от этого противного Гоги? И еще за то, что согласилась помочь мне сбежать из города? И еще за то, что за руку меня схватила, когда я падала вниз? И еще за то, что стала моей лучшей подругой? Спасибо. Я давно тебе это хотела сказать. А сейчас, видимо, выдался самый подходящий для этого случай». Обдумывая услышанное, Ирина промолчала. Где-то в глубине души Дайна понимала, что не должна была все это говорить, да и случай для этого был вовсе даже не самый подходящий. Но по ее мнению, в этой ситуации все же лучше было о чем-то говорить, чем просто тупо молчать. У меня всегда были, да и сейчас есть лучшие подруги. Но ни одна из них не смогла бы сделать то, что ты сделала для меня. Просто одно дело подружка, с которыми можно по магазинам и клубам ходить, да и о всякой ерунде разговаривать и совсем другой человек который поможет в трудную минуту а то и спасет ира на это только тяжело вздохнула и рубанула ладонью в воздух это ж надо было так тупо проколоться не переживай попыталась ее успокоить дайна мы обязательно найдем выход из этого чертового лабиринта ира на это еще раз презрительно хмыкнула после чего поднялась ну что отдохнули теперь пойдем искать либерию и ивана грозного не лучше пойдем искать выход отсюда пошутила на это дайна и, достав из кармана спички, предложила. «Может быть, поджечь что-нибудь и таким образом напугать этих противных крыс? А то, мне кажется, их становится все больше и больше. В самом деле, красных огоньков крысиных глаз в темноте стало просто не в пример больше. Удайно уже рука даже устала стучать берцовой костью по полу и стенам. Хотя, может быть, их стало больше именно по этой самой причине? Сбежались, как говорится, на стук? «Ни в коем случае», — запротестовала Ирина. «Не надо ничего поджигать. Смотри, сколько здесь паутины. Полыхнет за милый мой». «Если мы каким-то чудом не сгорим в этом костре, то уж точно задохнемся от дыма и гари и полного отсутствия кислорода. Если нет никакого другого стоящего варианта, тогда можно воспользоваться методом тыка». Двигаясь по коридору, с усмешкой сказала Ира. «Что это еще за метод такой?» задала вопрос Дайна. «Действие наугад», — ответила та. «Можно просто идти, как говорится, куда ведут глаза». И в итоге, таким образом, попытаться найти выход. Не бесконечно же, в конце концов, это самое чертовое Иваново пекло. Ведь где-то же все равно есть выход. Только вот бродить так в итоге можно очень и очень долго. Главное, чтобы сил хватило. Да паника бы души не охватила, а остальное все полная ерунда. Впрочем, как раз паника-то чуть было и не охватила Дайну спустя всего лишь пару каких-то минут после этих сказанных слов. И все потому, что фонарь в ее руке стал гаснуть. Видимо, заряд батарейки вьетнамского фонарика уже кончался. Еще паника едва не охватила ее по той самой причине, что внезапно ответвление тоннеля, по которому они двигались, закончилось завалом. Видимо, когда-то давно свод не выдержал и обвалился, засыпав дорогу. Расчищать этот завал было бесполезно, так как кирпичи над головой держались некрепко и едва ли не падали вниз от любого легкого прикосновения, в связи с чем не было никакой гарантии, что в самом ближайшем времени «Здесь не произойдет какой-нибудь новый обвал». Молча, даже не ругнувшись и не чертыхнувшись ни разу, Ира развернулась и пошла обратно искать другой путь. Они бродили по совершенно одинаковым коридорам еще очень долго и, в конце концов, в полном бессилии, снова сели на пол. Фонарь дайный погас. Она сняла его с руки и кинула в крыс. От удара о землю фонарь вспыхнул на короткое мгновение, после чего снова угас. Фонарь Ирины еще светил, но тоже уже был, как говорится, на издыхании. «Никогда не думала, что именно вот так все закончится», — усмехнулась Ира. Как говорится, канула девка в веках. Какое-то время обе молчали. «Здесь случайные твои друзья-диггеры никогда не бывали? Может, оставили где-нибудь здесь какие-то припасы, какую-нибудь тушенку сгущенку? С надеждой в голосе спросила Ирудайна. Да «Ты глянь, какая тут пылища на полу!» — недовольно буркнула на это Ирина. «Да здесь несколько веков нога человека вообще не ступала. В общем, она была права». Как-то совершенно не похоже было на то, что относительно недавно здесь кто-то был. Во всяком случае, следов в этой пылище на полу не было вообще. Но, разумеется, кроме крохотных тропок, маленьких таких грызунов с красными светящимися в темноте глазками. «Ты же сама говорила, что из любой ситуации есть выход», — напомнила Ирине ее слова Дайна. «Даже и самой безвыходной, и самое главное — не паниковать». «Так я и не паникую вообще-то», — откровенно зло сказала Ира. «Вообще, как видишь, не паникую вообще». После этих брошенных порыв злости слов Дайна почувствовала себя очень виноватой. Ведь это же только из-за нее и возникших по ее милости проблем они в итоге попали сюда и оказались в этом совершенно безвыходном положении. Дайна понимала, что должна сказать что-то, как-то извиниться перед ни в чем не виноватой Ириной, но не нашла никаких слов для этого и промолчала. Какое-то время обе смотрели, как фонарь постепенно гаснет и на последнем издыхании уже слабо мигает она понимала, что как только фонарь погаснет, все сразу же и кончится. Потом можно, конечно, будет освещать дорогу светом экрана мобильника, но это тоже, в общем-то, ненадолго. Батареи-то в телефоне не вечные, а зарядки здесь, само собой, нигде нету. И спички тоже особо не помогут. Нет, помогут, конечно, на несколько каких-то минут, но и они в какой-то момент непременно закончатся. Ирина, скорее всего, тоже прекрасно понимала все это, только вслух ничего не говорила. Да и хорошо, что не говорила. А то, чего доброго, на обеих тут же напала бы жуткая паника или, к примеру, уныние. А что может быть хуже уныния? Дайна какое-то время молчала, полагая, что Ирина на нее все еще злится. Но Ира уже совсем даже не злилась. Злость у нее вдруг резко сменилась на приступ дикого, совершенно дурацкого и пугающего какого-то веселья. Видимо, чтобы как-то подбодрить подругу и развеселить ее в эту непростую минуту, Ира в луче слабо светящего света решила устроить театр теней, Она подставила под луч фонаря руку и тотчас же на кирпичной кладке высветилась открывающая пасть морда собаки с одним единственным горящим огнем глазом. «Придет серенький волчок и утащит за бочок», что с тем же диким весельем запела хриплым чужим каким-то голосом детскую песенку Ира. Тень на стене в такт песни открывала пасть и казалось, что поет именно страшная одноглазая собака, а вовсе не Ирина. Или это в самом деле была вовсе не собака, а тот самый обещанный Дани еще в детстве серенький волчок. Очень скоро он окрепнет, берет в себя всю окружающую темноту и в самом деле неминуемо схватит Дайну за ее худосочный бочок. Еще Дайна вдруг поняла, что тот самый призрак брюнетки в мужской рубашке и с прической коры находится где-то поблизости и терпеливо ждет, когда Дайна станет точно такой же легкой, воздушной и призрачной. Вот уж они тогда пообщаются, наговорятся за всю свою жизнь. Да и времени-то у них на все это будет просто предостаточно». «Бесконечная вечность» или как там вообще в том ином мире определяется хронометраж. От мысли обо всем этом, да еще от подскочившего, видимо, давления в голове у нее зашумел просто жуткий какой-то круговорот, в котором со стены ее противным голосом, не переставая, пела страшная одноглазая собака, а из темноты манил к себе костлявым пальцем призрак страшной брюнетки в мужской рубашке и с прической коры «Смотри, здесь потолок почти совсем без копоти» чтобы хоть как-то остановить все это жуткое действие, вдруг закричала Дайна. И что, не хриплым и чужим, а своим нормальным голосом поинтересовалась Ирина и перевела луч гаснущего фонаря на потолок. При этом морда собаки на стене сразу же исчезла. «Наверное, во времена Ивана Грозного здесь ходили реже всего», предположила Дайна. В те времена электрических фонарей еще не было. Вместо фонарей пользовались зажженными факелами. «А где факел, там и копоть», действительно, сказала Ира. Сажи на потолке почти нет, а там, где ходили чаще, там и след сажи на кирпиче остался во много большем количестве. Не произнеся больше ни слова, она стремительно двинулась по коридору, смотря теперь только на низкий свод тоннеля. И в самом деле, вскоре в одном из коридоров девушки обнаружили более жирные следы копоти на потолке, после чего уже ориентировались только на этот знак. Этот проложенный многие века назад ориентир и вывел их в итоге из запутанного лабиринта в другой тоннель со ступеньками вверх. Поднявшись по ступенькам вверх, девушки уткнулись в кирпичную стену. «Что?» — снова забеспокоилась Дайна. «А ничего», — внимательно осмотрев стену, спокойно ответила Ира. «Помогай». И принялась вытаскивать из складки кирпичи и передавать их Дайне, чтобы та складывала их позади себя. Дайна тут же поспешила избавиться от берцовой кости, забросив ее в темноту коридора, и стала помогать. Кладка эта была только с виду крепкая, а на самом деле в ней не было и капли связующего раствора. После того, как кирпичи были переложены в другое место, перед девушками оказалась еще одна стена, которая, впрочем, Ирину не особо-то и смутила. Она ударила по ней ногой, и кладка этой новой стены тут же без труда обвалилась наружу. «Уф, а это место я, кажется, знаю», оглядевшись по сторонам и посветив слабым светом фонаря в образовавшийся пролом, заявила Ира. И, пролезая вперед, скомандовала, «Пойдем». Они пролезли в этот лаз и далее уже шли без всякого сомнения, что все их беды и скитания... В запутанном лабиринте Иоанна Грозного закончились. Что это, разглядывая странные какие-то каменные полки, в стенах спросила Дайна? Старинный некрополь, подземное кладбище. Теперь уже разграбленное. Я когда-то бывала здесь, но даже и предположить не могла, что в этом месте имеется потайной лаз в Иваново пекло. А как же Либерия, в шутку поинтересовалась Дайна? Не о какой библиотеке Ивана Грозного она, конечно же, уже и не мечтала вовсе. Либерию поищем как-нибудь в другой раз. В полной мере оценив шутку, усмехнулась Ира сказала, и слова ее тут же утонули в привычном гуле, проходящей где-то недалеко линии метро. Дайна даже и не предполагала, что шум метро может быть таким родным и ужасно радостным. «Ну что, понравилась тебе экскурсия по подземной Москве?» какой-то момент с иронией в голосе спросила Ира. «Очень-при-очень», -очень, — многозначительно воскликнула Дайна. «До этого я только по крышам Санкт-Петербурга на экскурсию ходила и считала, что это круто. Но подземная Москва, конечно же, круче всяких петербургских крыш». Здесь недалеко есть заброшенное бомбоубежище. Ты посидишь там и подождешь меня, а я ненадолго отлучусь, хорошо? – спросила Ира. Так сказать, схожу на разведку. Хорошо, согласно кивнула на это Дайна. Бомбоубежище чем-то было похоже на заброшенную станцию метро, на которой они до этого делали привал и жгли костер. Здесь так же, как и там, был сплошной бетон, только всякого хлама и мусора было не в пример больше. Еще здесь была куча всяких разных помещений с ржавыми металлическими дверьми. «Вот здесь ты и будешь ждать меня», – распорядилась Ира, после чего как-то нехорошо посмотрела на Дайну. Какой-то холодной равнодушие вдруг мелькнуло в ее взгляде. «Чего это она?» – моментально испугалась этого самого холодного взгляда Дайна. «Может, обиделась за что-то на меня? Или просто от усталости?» «Скорее всего, от усталости, потому что ничего обидного Дайна вроде бы ей не сделала и не сказала». Не переживай, пожалуйста, я обязательно вернусь за тобой. Вроде бы вполне доброжелательно, но при этом все равно с тем самым холодком во взгляде произнесла Ира. Я не буду переживать, уверила ее дайна и пообещала. Я тебя обязательно здесь дождусь. И все равно, мало ли чего, пожалуйста, спрячься за одну из этих дверей, предложила Ира. И ни на чей другой голос, кроме моего, не отвечай. А чей здесь может быть другой голос, удивилась дайна. Ну мало ли, диггеры какие-нибудь случайные будут проходить или еще кто, мало ли. Я, конечно, не гарантирую, что ты с ними сегодня непременно встретишься, но, как говорится, чем черт не шутит. Просто на самом деле, этим людям будет крайне странно встретить здесь разгуливающую в полном одиночестве девушку. Ведь наверняка же сразу по этому поводу захотят позвонить в полицию, службу спасения или даже психушку. Ты со мной согласна? Вполне простодушно засмеялась в ответ Дайна. В словах Ирины в самом деле был резон. А еще учитывая то, что Дайна была перепачкана землей с паутиной в волосах, Я долго пребывания в темноте стопроцентно имела теперь одичалый взгляд. Хотя о чем это я, тут же спохватила Сира, стукнув при этом рукой, у Гаши уже было фонарь, который от удара снова неярко загорелся. Куда они позвонят? Здесь же связь не берет. Нет, все равно будь предельно осторожна и в полной мере следуй моим инструкциям, добавила она, а то в самом деле мало ли чего. Дайна кивнула и улыбнулась ей в ответ, после чего совершенно машинально достала из кармана мобильник и посмотрела на экран. Связи здесь не было. «Вот в этой комнате ты будешь ждать меня», сказала Ира, и отвела Дайну в одно из помещений с ржавой железной дверью с крохотным решетчатым окошком и щеколдой снаружи. «Это что, тюрьма для зомби?» Глядя на эту дверь в тусклом свете экрана мобильника, пошутила Дайна. «Не знаю», – пожала плечами Ира. «знаю только, что это какой-то заброшенный военный объект. Может, планировали здесь припасы хранить, а может, в самом деле планировали содержать за этими дверьми каких-то военнопленных». «Прямо как в кино», — сказала Дайна и попросила. «Ты только дверь за мной не закрывай, ладно?» «Конечно, не буду. Ты, главное, дождись меня здесь и никуда не уходи. Я обязательно за тобой вернусь, слышишь?» Сразу же после того, как Ира методично стучала ладонью по фонарю, ушла, Дайна в этой самой, в самом деле очень похожей на тюремную камеру, комнате села, навалявшаяся на полу лист фанеры, прислонилась к стене, положила рядом с собой мобильник с тускло-сияющим экраном и провалилась в сон. Все эти потрясения и переживания последних суток ее просто уже несказанно вымотали и исчерпали. Она спала и даже уже ни капли не боялась каких-нибудь там крыс или притаившихся в темноте ужасных монстров. Главное, что бомбоубежище, в отличие от ванного Пекла, имелся выход наружу. И это было просто замечательно. Теперь, находясь в сладкой дреме, Дайна мечтала только о том, чтобы как можно скорее принять душ и переодеться в чистую и уютную одежду. Еще Дайна мечтала как можно скорее увидеть солнечный свет, простой солнечный свет, на который чаще всего и внимания ты не обращаешь, или который, к примеру, жутко раздражает, что даже приходится закрываться от него рукой или солнцезащитными очками. Уж теперь ты Дайна знала, что ни за что не будет прятаться от солнечного света, а будет блаженно подставлять теплым солнечным лучам свое лицо. Ведь это же так приятно смотреть на бескрайние синее небо и ощущать кожей лица теплые лучи солнца. В какой-то момент Дане даже приснилось, что она сидит не в бомбоубежище на полу, в маленькой комнатушке с ржавой дверью, а на речном берегу, и нежное закатное солнце светит ей прямо в лицо».